Глава пятая «Да, Серый, я понял. Ну ты же знаешь, за мной доложок. а не пи***и, что отработал уже!» Даня, смеясь, показывает глазами нам с Леной на выход. «Типа, тут сейчас мужские разговоры будут. Бабы пошли к плите. В другой раз меня бы это царапнуло, но сейчас, после обрывков услышанного мной разговора, да может даже по жопе хлопнуть для скорости» потому что, судя по всему, у меня новая жизнь скоро начнется. Я выбегаю из комнаты, бухаюсь на диван, словно силы все заканчиваются моментом. Сложно мне воспоминания даются. Это учитывая, что я еще не все рассказала. Но то, что скрыла, это только моё, Это никому. И самой забыть. Закопать на хрен. Лена выходит, придерживая животик, косится на меня. «Ну что, успокоилась?» Я смотрю на неё и неожиданно начинаю плакать. Пытаюсь угомониться, пытаюсь остановить поток слез, но нифига не получается. Ужас какой! Ужас! Я закрываю лицо руками, изо всех сил унимая истерику, и не сразу понимаю, что меня обнимают. Просто чувствую рядом такое доброжелательное, такое нужное сейчас тепло и утыкаюсь лбом в плечо, присевшей рядом со мной подруги. — Ну что ты? Ну все, хватит. Все кончилось, слышишь? Теперь все хорошо будет. Обязательно все будет хорошо, — бормочет Лена. — Бедная ты моя девочка. — Это чего тут за потоп? Жизнерадостный голос Дани волшебным образом прерывает мою истерику. Я прекращаю рыдать. И только какое-то время еще икаю и всхлипываю, успокаиваясь. Данил приносит воды, заставляет выпить. Потом, убедившись, что я в себе уже, садится напротив. «Так, смотри, Элька, завтра приедет Серега, привезет документы. У него есть подвязки в... ну, короче, все доки будут настоящими. Ты будешь учиться у нас в институте. Как раз нормально, сентябрь только начался». И жить в общаге, как иногороднее. Легенду себе сама придумывай, но так, чтобы нормально было. Даня, это же дико дорого. Я обязательно все отдам. Отдашь? Куда ты денешься? Будешь подрабатывать у серёги в клубе. Он сказал, у него вечный недобор официанток. Извини, больше пока ничем не помогу. На байка приблуда сама заработаешь, не глупая девка. Конечно, конечно, Даня. У меня даже слезы испаряются моментально. Я смотрю на Данила и вспоминаю, каким он мне несерьезным показался на первый взгляд. Он, правда, тогда был сильно датой. И как мне Толик рассказал потом, убитый тем, что Лена ему отворот-поворот дала. Вот он ожирался всем, чем мог. А потом они чуть анапу по кирпичикам не раскатали, организуя подвиги во имя прекрасной Елены. И эти видео до сих пор в Ютубе просмотры имеют бешеные. И вот честно, кто бы мне тогда сказал, что он мне так поможет, такую поддержку окажет, бесценную просто, что он на самом деле очень даже серьезный чувак с очень даже серьезным бизнесом, спокойный и хваткий. Блин, повезло Ленке. И чего столько времени кочевряжилось? Мне так не везло на парней. Вечно какие-то утырки попадались безбашенные. И как вишенка на торте — гаденыш урустик. Приманиваю я таких, что ли? Только с братьями-близняшками, что устроили мне охренительно горячую ночь, непонятно. Но не исключено, что они тоже не особо хорошие. Хорошие парни обычно женщину не делят в постели. Ну, по такой логике, я и сама делека от совершенства. Та еще шалашовка. Но я-то про себя все знаю. И знаю, что всегда у судьбы выгрызать приходилось нормальную жизнь. Поэтому, если иногда я сносила немного в сторону, ну кто не без греха. Но теперь все. Теперь я буду самая правильная, самая тихая, самая незаметная студентка института. Вообще никто про меня не вспомнит. Мышка буду. На следующий день серёга завозит мне документы. И теперь я Иванова Элина, 19 лет, студентка первого курса Института машиностроения, специальность «Наземное технологические средства Прекрасная специальность. Как раз для меня. Буду инженером. Буду жить тихо и мирно. И такую возможность я уже не проебу. Серега оглядывает мою взволнованную фигуру, усмехается в бороду. Предупреждают о первом рабочем дне, уже на следующей неделе, как раз после начала занятий. Садится в навороченную ауди и сваливает в закат. А я смотрю ему вслед и думаю, что, наверное, что-то я когда-то правильно сделала, раз мне все же помогают. Или это мама за меня на том свете словечко замолвила, или баба Шура. Пара дней уходит у меня на обустройство жизни. Деньги дает Лена. Я стараюсь не особо брать, потому что и так обязана настолько, что до конца дней своих не расплачусь. Общага радует. В комнате три человека. Чистенько. Удобство на этаже. Девочки-соседки приезжие. Одна с Украины, другая из деревни Васильевка, рядом с городом. Я говорю, что приехала с Дальнего Востока. Называю населенный пункт на границе с Китаем. Это максимально далеко от Анапы и также далеко от этого чудесного Волжского города. Как только становится возможным, я переезжаю в общагу. Лена, конечно, пытается оставить меня гостить, но я понимаю, что стесняю людей. Подруге рожать через три месяца, ей покой нужен. Ее сыну и мужу, внимание мамы и жены. Все свои траты я аккуратно записываю, чтобы ничего не упустить и потом постепенно вернуть одолженные деньги. Конечно, само наличие долга дико напрягает. Не могу быть обязанной, не люблю, не умею. Но в остальном, боже, как меня все радует. Я гуляю по новому для себя городу, радуюсь его привлекательности, его красоте. Это реально большой, очень приветливый город. Широкие улицы, много зелени. Красивый центр со старыми историческими зданиями и Кремлем. Много людей, много улыбок. Легко потеряться такой маленькой, очень маленькой девушке. И я рада этому. И на учебу в понедельник иду спокойно, хотя и с волнением. Все же не приходилось мне раньше учиться в институте. Не уверена, что потяну. Утром на нервике выпиваю огромную кружку растворимого кофе. Надеваю плессированную юбку, которую мне Лена отдала. Ее же скромную учительскую рубашку, балетки, вяжу хвост. Цепляю компьютерные очки. Смотрю в зеркало, выдыхаю. Ничего общего с оторвой Элли. Милая, спокойная девушка. Глаза за стеклами очков кажутся диковатыми. Губы кусаю. Дурная привычка, надо прекратить. От общаги до института всего ничего, иду быстро. По сторонам не смотрю, и вот зря, потому что на меня неожиданно налетают сзади. Да с такой силой, что сумка отлетает в одну сторону, а я в другую. Да бля, ну что за корова? Я в легком тормозе мотаю головой, очумело, и сначала даже не понимаю. Кого это тут коровой назвали? Меня, что ли? Меня?